Глава сорок 45. Примерно к полудню они подъехали к обрыву, прямо перед ними колыхалось зеленое море. котлован, на краю которого они стояли, образовывал глубокую чашу, заполненную шелестящим на легком ветру лиственным лесом. "Будем спускаться", решил Эл. "Нужно только найти подходящее место". Вскоре они наткнулись на сбегавшую вниз пологую тропинку, перевитую корнями. Здесь они начали осторожно спускаться. Достигнув дна каменной чаши, Эл и Ирт увидели небольшое прозрачное озеро, незаметное сверху из-за склонившихся над ним крон деревьев. Здесь они пополнили фляги чистой свежей водой. Вокруг все дышало покоем, словно лес на дне каньона был отдельным от Вайтандара миром, которого не коснулась война и дыхание поветрия. Время от времени в воздухе даже раздавался крик какой-нибудь испуганной птицы. Путники пробирались все дальше. Вскоре лес обступил их со всех сторон. Солнце проникло под зеленый полог сквозь разросшиеся кроны деревьев, окрашивая все вокруг в изумрудные тона, даже глубокие резкие тени казались прожилками цветного витража. Они остановились только когда совсем стемнело, и на затянутое сиреневыми облаками небо высыпали первые мелкие звезды. Эл развел костер и принялся жарить мясо, а Ирт готовил факелы на случай появления вампира. Он хотел разложить вокруг стоянки огненный круг, чтобы незваный гость не застал их врасплох. расплох. Осиновые колья тоже лежали под рукой. Нужно будет задержаться здесь, заговорил легионер, прислушиваясь. Наверняка в этом лесу водятся какие-нибудь птицы. Кто знает, попадется ли нам еще по дороге столь же нетронутое войной место. Мы словно добиваем то, что уцелело после рокбальда, заметил Ирт, имея в виду охоту. Вампир появился после полуночи. Первым его заметил дебонаборец, на спирату сидел на толстой ветке старого вяза, бледное пятно среди черной паутины ветвей. Казалось, он даже не пытался спрятаться, чтобы незаметно напасть. Вижу, вы основательно подготовились к моему приходу, заметил Дарон, указывая тонким пальцем на огненный круг, ограничивающий место стоянки. Похоже, ты совсем не знаком с правилами охоты, отозвался Эл, демонстративно похлопывая полежащим рядом кольем. Где нужно подкрадываться незаметно, когда добыча не глупее хищника, следует быть осторожным, ответил вампир. Спасибо за комплимент, усмехнулся Эл. Хочешь нас изучить? Ждешь удобного момента. А тебе не кажется, что за это время мы успеем присмотреться к тебе самому, и наши шансы уравняются? Пусть так, согласился упырь, усаживаясь поудобнее. Вижу, вы решили оставить свою затею с дневным сном. С чего ты взял? А иначе как вам удалось бы забраться так далеко? Да, Я подумал, что путешествовать ночью, когда ты дышишь нам в спину, не слишком-то безопасно. Но вы не сможете обходиться без сна, возразил вампир. А я не позволю вам спать по очереди. Зачем вы думаете, я здесь? Мы будем спать после рассвета, ответил Эл. Нам ни к чему спешка, ведь торопиться некуда. Так что если мы будем проезжать в день на несколько миль меньше, от нас не убудет. — Игра становится все интересней, сообщил Упырь холодно улыбнувшись. Скажи, где ты прячешься после того, как встает солнце? поинтересовался Ирт. Мне не терпится вогнать в твое черное сердце кол. Боюсь, я не смогу сообщить тебе этого, дружок, ответил вампир с притворным сожалением. Не в моих правилах открывать карты. Играть тебя научили в хоре? Поинтересовался Эл. — Не знал, что в храмах Нурмены такие вольные нравы. Как тебе твоя страна? спросил вампир, обращаясь к Ирду и игнорируя вопрос демоноборца. Наверное, это единственный, кто выжил в этой войне. Между прочим, почему вас не убило поветрие? Ты уже спрашивал, Мы как и ты, не собираемся открывать козыри, — ответил Ирт. Когда у меня был хозяин, мне приходилось слушаться его воле. Я выходил на охоту и нападал на жителей Вайтандара, а затем на солдат из армии Рокбелда, сказал Дарон. Еды было много, но уже тогда было ясно, что война опустошит королевство. Все чаще попадались мертвецы, от которых на спирату нет никакой пользы. Нам нужна только живая кровь. Мы пьем ее лишь пока бьется сердце. Теперь настали трудные времена. За последние три недели вы единственные живые, встреченные мною. Если вам удастся ускользнуть, мне придется перебраться в соседнее королевство. Я еще не решил, в какое именно. Зачем тратить время, поинтересовался Эл. — Отправляйся прямо сейчас. Нет, Дарон отрицательно покачал головой. Я хочу проверить свою силу. Теперь, когда я стал свободен. Помолчав, он добавил: Вы люди боитесь нас. Пусть не вы двое, но остальные. Но, если подумать, мы приносим вам не так уж много вреда. Насфирату нужно всего пару раз в месяц выпить крови, остальное же время он никого не трогает. А что делаете вы своими войнами? Уничтожаете друг друга тысячами, лишая себя жизни а нас пищи. От этого никому нет пользы. Но вы самовлюблённые люди называете эти побоища благородным занятием, даже искусством. А нас считаете причиной ваших неурядиц кажется ты забыл что и сам был человеком напомнил некромант я пел в хоре служа Нурмени», — возразил дарон а не проливал кровь кроме того кем я был теперь не имеет значения раз уж ты здесь расскажи что происходит в этандаре предложил ирт хочешь знать как горела твоя страна мальчик вампир усмехнулся Я бывал на поверхности только ночью и не видел больших сражений. До ближайшего города слишком далеко. Но я помню, как полыхали деревни и кричали люди. Иногда я следил из зарослей или с высоких деревьев. Солдаты Рогбальда убивали всех. Они были словно одержимы, и далеко вокруг слышался их смех. Потом на следующую ночь я находил вместо пищи мертвецов, обезглавленных детей, изуродованных женщин, распятых на деревьях стариков. Иногда завоеватели сжигали целые дома, согнав туда жителей. Богачи, одетые в роскошные одежды и укрытые лохмотьями нищие, почтенные матроны в дорогих шелках и шелюхи в дразнящих юбках, все лежали в одной грязи, растоптанные железными подошвами и копытами. А над пожарищем развивался знами синего паука. Вот что я помню, мальчик, вампир помолчал, потом заговорил снова. Когда я умер, у меня остаюсь жена и дочь. Я хотел навестить их, но не мог подчинённый воле хозяина. Я скажу больше. Я боялся встретиться с ними тогда, потому что это могло означать только одно. Меня послали выпить их кровь. Теперь, когда я свободен, я могу пойти к ним, в ту деревню, где они жили. Но после всего, что творилось в этой земле, мне страшно увидеть вместо тех, кого я любил, обглоданные могильными жуками скелеты я боюсь не узнать их в мешанине разложившихся тел а может, наоборот боюсь что узнаю вампир замолчал и на несколько секунд воцарилась тишина я забыл что вайтандар был и твоей родины проговорил ирт наконец теперь я не человек отозвался дарон мой дом земля из неё я черпаю силы и сон Мне следует забыть прежнюю жизнь, когда я бодрствовал днем и мог видеть солнце. Ночь оказалась не так плоха, как думают о они, те, кто стоит по другую сторону суток. В ней нет ничего страшного. Даже более того, она прекрасна. ее дыхание очаровывает. Это в том случае, если ты, на сферату, — напомнил Ирт. Те же кого вы выбираете себе в жертву едва ли согласятся с такой оценкой. Каждому своё место, согласился Дарон. Хищникам ночь, дичи день. Кстати, ты производишь странное впечатление чужестранец, добавил он, обращаясь к Элло. Неужели? Ну да. От тебя не исходит никакого запаха, кроме мертвечины и парфюма, которым ты пытаешься замаскировать эту вонь. Твой спутник источает аромат свежей еды, а ты больше похож на тухлятину. Спасибо за комплимент. "Не за что", задумчиво отозвался на Сферату. Они еще некоторое время перекидывались малозначащими фразами, пока это не надоело всем троим. Вампир сидел на дереве, наблюдая за людьми, но больше не заговаривал с ними. А когда луна начала клониться к горизонту, громко сказал: "Мне пора. Скоро загорится рассвет, а этот день будет посильнее ваших костров". С этими словами он спрыгнул с дерева. И сейчас среди укутанных предрассветным туманом стволов. Поспи немного, сказал Эл Ирду. В полдень двинемся дальше. Глава сорок 46. Выбравшись из долины, они продолжили свой путь на север. Дороги не было, приходилось ехать полями и пробираться по извилистым тропкам. Все реже попадались на пути деревни, но те мимы, мимо которых они проезжали, имели почти одинаковый вид. Эл и Ирт больше не ночевали в опустевших домах, устраиваясь на открытом воздухе под защитой огненного круга. Однако почти неделю вампир не появлялся, быть может, сбился со следа или хотел усыпить их бдительность и застать врасплох. Ни легионер ни ирд не собирались ему это позволить и бдительно охраняли свое ночное бодрствование. По их расчетам, до ближайшего города Вайтандара Леарда оставалось около трех дней пути. Луна понемногу прибавлялась, и только этим одна ночь отличалась от другой. Путники давно привыкли к стоявшему повсюду трупному запаху и не обращали на него внимания. Даже Ирда больше не приводил в содрогание вид разоренных домов и разбросанные по деревням обглоданные скелеты. Лишь изредка Издрик замечал, как юноша касается жемчужного ожерелья, в два ряда висевшего у него на запястье. В один прекрасный день путь им преградила широкая быстрая река. "Это Дургандаин", сказал Ирт, глядя на сверкающую поверхность. "Насколько я знаю, через него нет мостов. Он слишком широк." Тогда должен быть паром, заметил Эл, прищуриваясь. Был и не один, согласился Ирт. Но кто знает, где они теперь быть может, потоплены? А если и целы-то, наверняка на другом берегу, ведь армия Рокбальда переправлялась отсюда на ту сторону. Верно, протянул Эл, задумавшись. Тогда предлагаю ехать вдоль берега, пока не найдем что-нибудь подходящее. Например, Здесь должны быть рыбацкие поселения. Кто знает, вдруг нам повезет, и мы наткнемся на лодку, которую сможем починить. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Отыскать среди всеобщего разгрома хоть что-нибудь подходящее не удавалось. И к концу дня путники расположились на ночлег близ песчаного берега реки. Эл расставил факелы, как делал каждый раз после захода солнца, и они уселись возле костра, поджаривая на огне куски копченого мяса. Силуэты разрушенных домов четко вырисовывались на берегу, освещённые отраженным от речной воды светом луны, которая медленно поднималась над горизонтом, похожая на большую серебряную монету. Справа от стоянки шелестел камыш, его давно лопнувшие коричневые шашки сохлись и напоминали истомленные солнцем причудливые плоды. Вампир появился только около двух часов ночи. Он медленно шел вдоль берега, глядя на черную маслянистую воду. На нем были темно синие штаны, перехваченные широким кожаным ремнем, и свободная серая рубашка. На предплечьях виднелись стальные наручи, украшенные бронзовыми узорчатыми пластинками. Остановившись перед огненным кругом, Дарон сел на песок и прищурившись уставился на демоноборца. Что тебе нужно на севере? спросил он наконец. Я приехал в Айтандар по своим делам, ответил Эл. Но обнаружил, что здесь не осталось никого из тех, кого мне необходимо было увидеть. Теперь я путешествую по мертвой земле и размышляю о смерти. Тебя страшит то, что ты видишь, поинтересовался вампир. Думаешь, что если пересилиш себя и пройдешь через вымершую страну, то поборешь свой страх смерти? Нет, покачал головой Эл. Смерть не пугает меня. Я знаю они больше, чем ты или даже кто-нибудь из смертных». Откуда у тебя это знание? спросил Дарон Серуани. И в чем оно заключается? Не поделишься ли ты им со мной? Нет. Как ты правильно сказал в прошлый раз, каждому своё. Ты и сам похож на мертвеца, серьёзно. Я это говорю не ради того, чтобы тебя задеть. Ты болен? Хм, как сказать? Тебе нравится говорить загадками, или это просто способ не отвечать на вопросы? Поинтересовался Дарон с усмешкой. И то, и другое, ответил Л. Зачем ты пришёл? Неужели тебе доставляет удовольствие следить за нами? Дарон пожал плечами. Когда-нибудь вы ошибетесь. Ты уже выяснил, какой тебе дар преподнесла ночь? осведомился Ирт, тоже пожелавший принять участие в разговоре. Нет, покачал головой Дарон. «Но если бы я выяснил, вам бы я об этом не рассказал. Ты тоже не любишь открывать карты, заметил Ирт. Порой мне кажется, что я наблюдаю за тем, как вы играете в странную игру, ставки в которой жизнь. И не одна, мальчик, поправил его дарон. А три. Ты тоже играешь, просто ещё не совсем освоился с правилами. Надеюсь, ты успеешь сделать это прежде, чем твоя карта будет бита. Ты так уверен в своей победе? спросил Ирт. Плох тот игрок, который садится за стол, думая, что проиграет. Вижу, ты не зря провёл время, когда не навещал нас, заметил Эл, меняя тему. Раздобыл где-то одежду. Обокрал трупы. Именно так, согласился вампир. Странно, что солдаты Рокбальд не прихватили с собой столь ценные вещи. Он продемонстрировал наручни, в которых отражаясь, вспысали языки костра. Должно быть, к тому времени их уже осталось немного, и они не могли унести всё. Хочешь сказать, будто уходил так далеко, что дошёл до места, где армия синего паука начала редеть? спросил Эл с сомнением. Нет, усмехнулся Дарон. У меня для вас приятная новость. По ветре спала. Чума больше не бродит по земле Вайтандара, так что сюда потянулись отряды мародёров. Они подбирают то, что не прихватили солдаты Рокбелда. С одной из таких банд я и встретился, когда бродил неподалёку. "Значит, теперь ты сыт?" спросил Ирт. "Зачем ты продолжаешь преследовать нас?" "Мне не хочется отпускать вас," ответил Дарон. "Ведь кто знает, быть может, эти ребята забрели Вайтандар случайно." И теперь пищи снова не будет несколько месяцев. Что ты сделал с ними? спросил Л. Если ты интересуешься, не превратил ли я их в своих слуг? то нет, ответил вампир. Ведь тогда с ними пришлось бы делиться. Кроме того, для них не вырыты могилы, и им негде было бы прятаться от солнца. Зачем мне такие слуги? У них были лошади? спросил Л. Были. Нескольких мне пришлось убить, остальные разбежались три, если тебе интересно. Но я не думаю, что вам удастся их поймать. Это произошло довольно далеко отсюда. Я думаю, что знаю, почему ты идёшь за нами, сказал друг Ирт. С каждым шагом, что ты делаешь к северу, деревня, в которой погибли твои родные, остаётся всё дальше за спиной, и возвращаться в неё всё дальше. Так тебе легче найти оправдание страху, который не пускает тебя к ним. На несколько секунд воцарилась тишина только тихо потрескивал хворост. Наконец вампир холодно сказал: Добро пожаловать в игру, мальчик. Затем встал и пошел прочь, слегка фосфоресцируя в темноте, пока не исчез среди деревьев. Где-то закричала сова, в реке плеснулась рыба, жизнь начала вращаться в Этандаре. Но робко и неохотно. Так люди порой заходят в опустевший дом их детства.